Голова 29 девятая. «Вот и гаденыш!» — скрипнула зубами Вилли и встряхнула кистями. Цепи звякнули. Сувер отреагировал мгновенно. Выпустил стрелу, которая ударила по звеньям, и обожгла жаром кожу девушки. Она взвизнула от внезапной боли. адрес бросился к приятелю, схватил его за галстук и притянул к себе. «Ты спятил!» Мозги свернулись на бекрень от черной злобы. — Это у тебя башка лопнула и поплыла серой кашей. Сувер вырвался, отпрыгнул и выставил перед собой руки. Его пальцы заискрили, зажглись огнем, в котором замелькали черные змейки. Вилли распахнула глаза. Впервые она видела такое проявление светлой магии. Или уже... Не светлый. Подозрение зашевелилось в голове. Она сделала шаг назад, оглянулась, машинально выискивая путь к бегству. Сейчас, не имея своей энергии и магической силы, девушка понимала, что это был единственный выход. Черный огонь передался глазам Сувера. Они сузились, наполнились зловещим блеском а радужка вдруг почернела и почти закрыла белок. Руки адепта задергались, будто он не справлялся с собственным телом. Вилли поразилась переменам. Как? Почему такой красивый человек, как Сувер, изменился до неузнаваемости? И тут догадка прострелила голову. «Осторожно, темные силы!» — крикнула она, предупреждая Адриаса. Но тот уже и сам догадался, что перед ним стоит не старинный друг, а неведомое существо, наполненное чернотой. «Назад!» — он толкнул Вилли и закрыл ее своим телом. Его магия вихрем закрутилась вокруг, создавая защитный купол, и вдруг начала приобретать цвет. Адрес, не смей!» крикнул Сувер. «Не защищай Яши, ее, ее надо уничтожить!» На миг вернулось знакомое лицо и тут же исчезло под маской бессильной злобы. Вилли уже не интересовали потуги Сувера. Она поняла, что без теней он не способен справиться с адресом. Девушка во все глаза наблюдала за магией президента. Она обрела форму крыльев, и закрепилась за спиной. «Точно!» — вспомнила Вилли. «Маг шестого разряда может летать!» Адрес взмахнул крыльями, приподнялся над землей и подхватил Вилли. Сувер закрутился внизу, пытаясь достать друга черными стрелами, похожими на змей. «О, небеса! Что с ним такое?» — вскрикнула Вилли. — Не знаю. С этим надо разобраться. Видела, как призрак охотился за твоим телом? — Да! да — да, заикаясь, протянула Вилли и вскрикнула. — Хочешь сказать? — Возможно. Нужно поискать такие случаи в древних рукописях, расспросить ученых. Но это потом. Вилли посмотрела вниз на беснующегося Сувера. Его энергия стала полностью черной. Она клубилась, как дым окутывала юношу с головой и пугала до жути. «Ой, он меняется!» — тронула Вилли руку Адриаса. «Не бойся, нас он не достанет. Не хватит энергии. У Сувера только седьмой уровень. Но если его телом овладел призрак тени, он может удвоить силу твоего приятеля». «Сомневаюсь». Адрес еще раз взмахнул крыльями, поднялся выше и завис в воздухе. Ага, мы не упадем?» — веля опасливо посмотрела на землю. «Теперь ей такой привлекательный показалась тропинка внизу. И даже валун выше по склону. Там можно спрятаться и переждать бурю, которую устроила сама же». «Нет, все в порядке». «А сувер не может развеять твои крылья проклятиями?» «Не бойся». Они очень прочные. Адрес еще несколько раз взмахнул крыльями, перенесся к подножию горы и опустил Вилли. Она все смотрела наверх, туда, где остался беснующийся сувер. А что с ним случилось? Не знаю. Адрес задумчиво разглядывал остатки ее цепей. Давай сначала избавимся от этой ржавчины. Согласна? Девушка кивнула. Она чувствовала себя. Странно. Без магии, которая согревала ее душу, тело казалось пустой оболочкой. Адрес вскочил на коня, посадил Вилли перед собой и поскакал по пустынным улицам города в поисках кузницы. Дракон, все еще кружившийся над крышами домов, загнал жителей под кровлю. Но больших разрушений, о которых кричал адепт, девушка не заметила. Странно. Я думала, город горит, а все относительно спокойно. Это я пустил такой слух, чтобы выкурить теней из пещеры. Получается, дракон не такой уж и страшный? Зря ты так думаешь. Это настоящее свирепое чудовище. Просто маги объединили усилия, и им удается держать его под контролем. А мне дракона жалко. Смотри, как он радуется свободе. Разве нельзя его приручить? — Да кто осмелится? — Эх, был бы жив Юл, он бы попробовал. Вилли глубоко вздохнула, тоска сжала жесткой лапой сердце. Девушка все еще не могла понять, кто убил брата и куда он пропал теперь. — Скорее это получится у тебя. — Почему ты так думаешь? Адрес остановил скакуна у кузницы, спешился и протянул Вилли руку. Она секунду помедлила, хотя вел он себя как друг. И даже больше воспоминания о поцелуе тут же окрасила щеки румянцем. Хотя они могли уже разговаривать нормально, без скандала. Вилли еще не избавилась от недоверия до конца. «Ну, если ты сумела дракона оживить, сможешь и приручить его». Вели наклонилась и скользнула по крупу коня прямо в объятия Адриаса. Он крепко ухватил ее за талию, на секунду прижал к себе так, что у девушки закружилась голова, и поставил на землю. «Не смогу», — тихо ответила она. «Те не заперли мою магию в алтаре». «С этим тоже разберемся». «Да я и не уверена, что смогла снять проклятие с дракона». Я даже не слишком напрягалась. Или кто-то усилил мою магию настолько, что все получилось, — добавила она про себя. Раздался над головой резкий крик. Дракон, заметив их, ринулся вниз, но, не долетев несколько метров, завис в воздухе, радостно помахал крыльями и утробно закликотал. Вилли от удивления прыснула в ладошку. «Ты чего?» — уставился на нее президент. «Дракон, как счастливый котенок!» «Вилли!» — адрес покачал головой и стукнул в ворота. Им долго никто не открывал. Наконец, когда створка распахнулась и в щель выглянул хозяин, дракон опять рванулся вниз. Дверь сразу захлопнулась. «Вилли с досадой погрозила кулаком дракону!» Чудовище, как ни в чем не бывало, покачало крыльями и поднялось в воздух. В его бодром клекоте девушке послышалась насмешка, будто чудовище потешалось над ней. «И что ему от меня надо?» — сердито подумала она, уже пожалев о том, что оживила дракона. «Я его спасла, а он теперь развлекается!» «Нам нужна ваша помощь!» — адресу было чуждо волнение Вилли. Он не сдавался и стучал в ворота. «Убирайтесь!» — мужской голос дрожал. «Мне неприятности не нужны!» «Откройте! Дракон ничего вам не сделает!» — крикнул адрес. «Его держат в узде магии Академии!» «Нет!» «Пожалуйста!» — вставило слово и Вилли. «У меня на руках и ногах цепи! Помогите их снять!» «Я хорошо заплачу!» — добавил адрес. «Пять! Нет, десять таллеров!» «Двадцать!» — тут же откликнулся кузнец. «Хорошо!» Хозяин открыл ворота, испуганно поглядывая на небо. Дракон по-прежнему кружился рядом, но не падал камнем вниз и даже не плевался дымом. «Мне кажется, или он тебя охраняет?» — предположил президент, пока кузнец возился с цепями. Вот и мне так показалось. Вилли мучительно думала. В поведении дракона в его ласковом клекоте чудилось знакомое. Но спросить адреса, чтобы развеять свои сомнения, она не решалась. Наконец, цепи сняли. Президент расплатился, посадил Вилли на коня и поскакал в академию. Удивительное дело. Но дракон Полетел следом. «Нет, ты посмотри на него!» — возмущалась Вилли. Она сидела, прижимая спиной к крепкому торсу адреса, и чувствовала себя абсолютно уверенно. «Сам опять в ловушку лезет!» «Ты о драконе?» а «О ком же еще?» «Да, согласен. Странное поведение. Раз освободился от оков, удирай подальше, живи и наслаждайся тысячу лет!» «Может, и правда его маги держат?» «Уже не знаю. Сам не понимаю, что происходит». «Или дракону просто лететь некуда. Он один оденешенник Привык, пока сидел в статуе, к людям. К ним и тянется». «А ты права», — президент посмотрел на небо и покачал головой. «Городские дома закончились. Теперь конь скакал по знакомой окраине, где тесно ютились утылые лачуги бедняков». Сердце Вилли встрепенулось. Ещё немного, один поворот, другой, и покажется ее дом. Девушка больше месяца не видела маму. Так хотелось хоть одним глазком взглянуть на нее, узнать, как живет, хватает ли денег. А еще Вилли мечтал сходить на могилу к брату, хотя и понимала, что в земле лежит только его тело. «Адрес», — напомнила о себе она. — Хочешь домой? — тут же сообразил он. — Опасно. Сувер так быстро не сдастся. — Ну что ему от меня надо? — рассердилась Вилли. — Это же глупо! И король, и верховный маг разрешили простолюдинам учиться. Поступок теней выглядит нелогичным. Если Сувером овладели темные силы, логику в его поступках искать не приходится. Он одержим злобой и жаждой мести. Но почему? Я не понимаю. Не может светлый маг вот так просто сменить сущность. Значит, у него изначально была черная душа? Нет. Мы дружим с Сувером с детства. Вместе поступили в академию, влюбились в одну девушку. Тут адрес замолчал, явно сболтнул лишнего. Зато Вилли насторожилась. В Клементину. Погоди, сувер тоже любит барышню? Он тебе это сказал? Нет, конечно, я сам догадался. Так, он же одержим ревностью, потому и ненавидеть тебя хочет сделать на зло. Вот тебе и причина? Думаешь? В голосе адреса слышалось сомнение. Тогда его еще можно спасти. Он понизил тон до шепота. Тем более, что Клементина мне совершенно не нужна. <гас> — Не нужна! — возликовала Вилли. — Вот это номер! — А кто нужен? Подсказка уже жила в сердце. Вот только девушка боялась в нее поверить. — А как же ваша помолвка? — Давай не будем трогать эту тему. Тут же ушел от вопроса адрес. Но Сувер пока в таком состоянии не сдастся, это точно. Уж характер, я его знаю хорошо. Но ты же будешь со мной. Рядом с тобой мне никакой темный маг не страшен. Она повернулась и, задрав голову, умоляюще посмотрела на президента. Тот нахмурился, сжал губы. Вилли уже хорошо знала все оттенки его настроения, и то, что раньше раздражало и казалось ей возмутительным, теперь было милым. Она тайком разглядывала адреса и невольно любовалась его волевым подбородком с ямочкой, прямым носом и потрясающими глазами, в которых светилась нежность. Она вспомнила их первую встречу, удар кнута, который рассек ее плечи, и сейчас даже не верила, что это случилось именно с ней. А вдруг и кнут был сувера, а не адреса, мелькнула мысль. И проклятие на Юла накладывал тоже не президент. И тут же отмахнулась от шальных мыслей. Кнут был его, да и как лидер теней, он тоже участвовал в наказании Юла. Изменилось отношение Вилли к президенту. Если раньше все плохие события она приписывала адресу, теперь старалась обелить его, чувствуя трепет и волнение от того, что знатный дворянин и сильный маг запросто разговаривать с ней помогает, защищает. «Нельзя! Я есть хочу!» — уговаривала Вилли. «Весь день, кроме глотка воды, во рту ничего не было». «Сейчас накормлю тебя в таверне», — не соглашался адрес. «Ты хотя бы одну лавку открытую видел? Мы же по городу ехали, все спрятались. Дракон напугал людей». «Вот зараза!» — президент посмотрел на небо. «И ты этого громилу потащишь к себе домой? Хочешь, чтобы люди сошли с ума?» «Погоди!» — Вилли замахала руками, жестами, приказывая дракону убираться. «Пожалуйста, не пугай людей!» умоляла его мысленно, хотя и понимала, что без магии не донесет свое желание до чудовища. Дракон спустился ниже, пролетела, окатив волной теплого воздуха почти над головой и взмыл в воздух. Девушка с удивлением увидела, что чудовище удаляется в сторону гор, и уже через минуту Его огромное тело скрылось за крышами домов. Вилли, потрясенно воскликнул адрес, что ты внушила дракону. Ничего, у меня же нет магии. Теперь мы можем поехать домой. Как нет? У вас с драконом явно ментальная связь. Хотя адрес и сомневался, но коня повернул и вскоре скакал по улице, где жила Вилли. И здесь, в этом нищем уголке столицы, не было ни души. Переулок словно вымер. Возле знакомой ограды президент спешился, помог сойти Вилли, а сам принялся привязывать скакуна. Девушка, задерживая дыхание от волнения, открыла ворота и влетела во двор. «Мама! Мамочка! Я дома!» закричала она. «Готовь свои лепешки!» «Вилли, стой!» пронзил воздух отчаянный вопль. «Сувер!» Девушка обернулась и заметалась. Прямо на нее летел град черных стрел. Их было так много, что показалось, будто наступила ночь. И вдруг большое тело бросилось на перерез. Кто-то оттолкнул Вилли. Она упала на землю, ударилась головой, и мир погрузился в темноту.